вместо эпилога Досадно. А мне, думаете, не досадно? Сам ждал, чем всё кончится. Поди теперь узнай. Это ведь вам не Лёха Мыльный, это ФСБ. Много там у них чего выспросишь. А с другой стороны, доведи ментовка дело до конца, разгадка бы вас наверняка разочаровала. Наследник. Видел я этого наследника, типичный бандитуган с короткой стрижкой, сквозь которую просвечивают 16 шрамов. Он в середине 90-х арендовал у нас в доме литераторов подвальные помещения. Казино у него там было. Непонятно, правда, как в его штопаную башку могла прийти сама идея отвлекающих убийств с буквы ё. Хотя, если поразмыслить, почему бы и нет взять того же Бен Ладена. Был террорист как террорист, ничего выдающегося то посольство подорвёт тока зарму. И вдруг у горазд дело его однажды посмотреть боевик, где небоскрёбы рушатся. Опаньки, думает. Так и здесь, наверное. Что же касается невероятного на первый взгляд казуса, когда две банды одновременно попытались совершить одно и то же преступление, то и это вполне объясним. Когда оказываешься за границей, скажем, в Харькове, Сразу же ощущаешь некое зыяние в окружающей действительности. Долгое время пытаешься понять, чего же всё-таки в природе не хватает. А потом доходит ментов. Ошеломлённо озираешься. Нету. Как они там живут эти хорьковчане, одному Богу известно. Я, например, обитаю в трёх кварталах от дома литераторов. И случая ещё не было, чтобы по пути туда мне попалась на встречу менее семи стражей порядка. Вы вправе не поверить, мне дорогой читатель, но однажды, не поворачивая головы, я держал в поле зрения 11 милиционеров. Вот и прикиньте. Сколь же грандиозен наш криминалет, если понадобилось такое количество слуг закона. Поэтому я не вижу ничего особо чудесного в том, что две группы киллеров разменились в подъезде некадимо Апострова на какие-нибудь 10-15 минут. В теории вероятности это нисколько не противоречит. странно другой. Как следует из слов Германа Григорьевича Непадло, передача дела из милиции в контрразведку событие не просто уникальное, а прямо-таки небывалое. Ну, группа, ну даже две группы. И что? Какая тут к чёрту угроза национальной безопасности? Если уж быть до конца откровенным, вся нынешняя наша держава результат деятельности бесчисленного множества криминальных группировок. Дело об убийстве замгубернатора небось не забрали, а уж там-то будьте спокойны. Ноги аж из самой Греции росли. И возникает вопрос: в чём же оно так необычно? Это наше расследование столь небрежно изложенное здесь с пятого на десятое. Чем оно отличается от всех прочих? Вы не поверите, но буквой ё. Так уж у нас повелось, что всё тайное обязательно обрастает жутковатыми легендами. Стоит засекретить поваренную книгу, как её немедленно переставят на полку эзотерической литературы, причём навечно, поскольку снять оттуда уже ничего невозможно. Даже если убрать запреты на доступ к любой информации, кто этому поверит? И самое главное, как вы сделаете явным то, чего не то никогда не было? Ведь именно оно наиболее притягательно к впору удариться в мистику. и вообразить, что в бетонных подземельях контрразведки до сих пор таится многотомное дело, заглавленное «Проклятие Фрейлины Е. И. В. Екатерины Дашковой». Можно еще вспомнить остроумную догадку Петра Педикова об эзотерической сущности некоторых букв и слухи о каббалистических лабораториях ГБУХИ, где раньше творилась красная магия, а теперь якобы творится красно-бело-синяя, Вдруг действительно от пары точек над ё зависит грядущее России. Соблазнительно также допустить, что в Аванбурзянцев, равно как и апостроф младший, в результате ушибов головы 16 шрамов на башке тоже ведь не шутка. Сами о том не подозревая, вышли на прямой контакт с нашим великим, могучим, правдивым и свободным Это правда не вполне соответствует теории Сергея Овсяночкина, утверждавшего, будто над безграмотными субъектами язык уже не властен. Хотя с другой стороны, кто сказал, будто мнение Овсяночкина истина в конечной инстанции? Возможно, оба криминальных авторитета, путая причину с поводом, искренне полагали, будто действуют не ради буквы её, а исключительно из денежных интересов. Но тут уместно вспомнить пример загипнотизированной девушкой Также искренне полагавший, что она целует друга своего брата за выигрыш в шахматы. Очень жаль Лёху Мыльного. При своей глубокой нотчу скем у событий, он угадал практически всё. За одним исключением. Зря он отверг своё собственное предположение относительно количества консультантов. Их действительно было как минимум двое. Иногда мне снится, что ФСБшники нашли мою расписку, и я просыпаюсь в страхе. Начинаю утешать себя тем, что понятия не имел, для чего она понадобилась этому бандюгану. Хорошо хоть бедолага Пешка не посещал литературную студию. Будь мы с ним знакомы лично, совсем бы совесть заела. Потом доходит, по какому краешку ходил я сам. Вполне ведь могло случиться так, что боится по острова младшего, спросил бы Исаи Исаича о слове желчь, а меня о слове офера. Я-то, честно говоря, тоже был убеждён, что оно пишется через ё. Дата написания: декабрь 2009 года.